Глава пятнадцатая Я зарекался связываться с молодыми, красивыми женщинами. Не хотел иметь с ними никаких деловых отношений. И уж точно не собирался пускать одну из них в дом. Вопрос доверия, о котором я забыл после Даши. На роль няни упорно искал кандидатку возраста ярославы Ивановны даму старой закалки с правильными установками и гипертрофированным чувством ответственности, которой было бы не плевать на детей, которая в точности запомнила бы все нюансы и умела правильно реагировать в экстренных ситуациях, из которой мои малышки ощущали бы себя максимально комфортно, умную, внимательную, трудолюбивую, добрую. Наверное, судьба насмехается надо мной, потому что нашел я все эти ценные качества... В горделивой особе, что сидит сейчас напротив меня, демонстрируя идеально ровную осанку и испепеляет меня недовольным взглядом. В ее положении за любую возможность надо хвататься всеми конечностями, а она крутит своим вздернутым носиком. Условия работы и зарплату, что я ей озвучил, дважды не предлагают. Но черт! Мне нужна именно она. Точнее, моим дочкам. Ты остаешься здесь. Бросаю раздражённо. И открываю ноутбук лишь для того, чтобы отвлечься и остыть. Спрятать эмоции, которые пробуждает во мне эта рыжая фурия. Несладко мне придётся рядом с ней под одной крышей. Слишком дерзкая, прёт напролом, рискует всем, когда уверена в своей правоте. Не поддаётся, не отступает, не играет. Отвратительный характер. Но он как раз и сыграл решающую роль сегодня. Вера рискнула. Пошла против начальства в лице идиотки Инны. Не побоялась меня, самого требовательного и мерзкого заказчика в городе. Я ведь мог не сложить пазл. И тогда бы уничтожил её карьеру вместе с агентством, с которым она связалась. Мельком бросаю взгляд на веру. Ловлю зелёные языки пламени в её глазах. И тяжело вздыхаю. Нет, вопит каждая чёрточка её лица. Пошёл к чёрту. Вторят размеренные движения руки, которые она как бы невзначай оправляет огненные локоны. Вера посылает меня без слов. Мы только начали разговор, а я уже балансирую на грани. Сложно мне будет сдерживаться, чтобы не придушить ее. Но мне она нужна. А я не привык отступать. Даже если придется наступить себе на горло. Поэтому скрипнув зубами и сжав несчастную компьютерную мышку до тихого треска, я заставляю себя опять посмотреть на Веру. Я готов сделать тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться. И больше ни звука. Она молчит, потому что ждёт продолжения, а меня ломает от одной мысли, что придётся заниматься ею делом. И причина не только в том, что она реально сложная и проблемная. Слишком поздно, слишком запутанно, слишком мало вводных на это ерунда. Наоборот, интересно пободаться с законом и поискать лазейки. Я в этом плане азартный. Но, мать вашу, не верю я в её слёзный рассказ об обманутой жене. Такую попробуй, Тронь. Без головы останешься. Как её муж вообще остался жив в браке. Загадка. Но я ставлю интересы детей выше собственных принципов. А мои малышки будто чувствуют напряжённую атмосферу. И врываются в кабинет в самый острый момент, чтобы её разрядить. «Папа!» — смягчают меня простым возгласом, согревают слабыми неуклюжими объятиями. «А мама будет жить с нами?» — одновременно указывают на Веру. «Мама!» Вот это, конечно, хреново. Плохо, что малышки обманываются, привязываясь к чужому человеку. С другой стороны, короткая, уверенная мама сегодня подействовала, как оберег от Даши. Да и сама Вера стала детским талисманом, когда спасла крошек от подарка меркантильной кукушки. Попытка Инны свалить вину на кондитера с треском провалилась. Исключительно потому, что я внимателен к деталям и пока что в состоянии сопоставить факты. Достаточно было вспомнить, как Вера чеканила список аллергенов, чтобы исключить халатность. Прибавить ее отменную реакцию, чтобы откинуть версию с засланным казачком и воспроизвести в голове сумку и сверток, которые приняла у Даши администратор. Если первая вернулась к стерве, то сюрприз остался у девочек. И полный идиот, что сразу упустил такую важную деталь. Знал же, что Даше плевать на детей, и что она ничего не знает о их здоровье. Знал и облажался. Поддался гневу. А Вера повела себя лучше биологической матери. Посторонняя женщина против грёбаного инкубатора. «Мама, значит». Я подумаю, как объяснить малышкам, что они заблуждаются. «Да, мам». Добивают дочки нас обоих. Не унимаются. Ставят нас к стенке, требуя ответа здесь и сейчас. Вера меняется в лице, бледнеет, будто готова рухнуть в обморок. И на секунду я даже подаюсь вперёд, чтобы подвинуть ей бутылку с минералкой. «Тебе плохо?» — вырывается из горла. И едва различимые зачатки обеспокоенности прорастают в груди. Вижу, что рыжая не играет. Читаю панику и обречённость в её безжизненных омутах. Только не имею ни малейшего понятия, с чем связана такая резкая смена её состояния. Устала за день? Перенервничала? «Душно немного», — лепечет ослабленным голосом и дрожащей рукой наливает стакан воду, которая предательски расплескивается на бумаге, разбросанной на столе. «Извините», — шепчет, собирая листы. черновики оставь!» Придерживая малышек, протягиваю ладонь, чтобы остановить её, но успеваю коснуться ледяной кисти лишь кончиками пальцев. И мы оба одновременно отдёргиваем руки. Пересаживаю дочек в кресло, а сам иду к окну. Открываю его настежь полной грудью вбирая свежий воздух. И правда душновато стало. Выдох. Поворачиваюсь к вере, стою, спрятав руки в карманы, пока дочки катаются в моём кресле и довольно хихикают. Вот только нам с их будущей няней не до смеха. Нелегко вести переговоры в таких условиях, и поэтому я перехожу сразу к сути. «Вера, если ты согласишься на мое предложение, тогда я…» Делаю паузу, сжав челюсть до боли. «Черт, как же не хочется-то!» Но я даю себе воображаемого пинка. «Тогда я возьмусь за твое дело. Совершенно бесплатно. В счет зарплаты». Ухмыляюсь, мысленно взяв ее в пожизненное рабство. «Тебе не придётся продавать квартиру и искать юриста, теряя время, которое ты и так упустила». Вера, кажется, прекращает дышать. Не двигается, как будто превратилась в куклу. И лишь глаза округляются, занимая чуть ли не половину лица. На дне зрачков идёт ожесточённая борьба. Рыжая до последнего не хочет сдаваться мне, но постепенно признаёт, что это неизбежно. И я победил. Впрочем, как и всегда. И диктую своё главное условие. У меня есть единственная оговорка. Не успеваю закончить мысль, потому что девочки, разбаловавшись, резко приподнимаются на коленки, толкаются плечиками в спинку, и кресло кренится назад. Все происходит стремительно. Счет идет на секунды. Вера подскакивает с места и наклоняется через стол, а я делаю широкий шаг вперед. Реагируем быстро и одновременно. Она хватается руками за подлокотники, я подпираю бедром спинку. Кресло, покачнувшись и жалобно скрипнув, фиксируется в одном положении. А малышки, наконец, успокаиваются и испуганно замирают, осознав, что чуть не свалились на пол. Садятся на попы, примерно сложив ручки на коленях, и виновато опускают головы под наш общий облегчённый вздох. Отменная реакция. Молодец. Ровным тоном хвалю Веру, а она морщит веснушчатый носик с таким недовольством, будто я оскорбил её в каждом моём слове ищет скрытый смысл. Впрочем, правильно делает. Вот видишь, ты просто создана для работы няней. Ухмыляюсь, припечатав её очередным аргументом. Я всегда считала себя кондитером, пока какой-то му, воспламеняясь, едва не выпаливает ругательство, но вовремя осекается, покосившись на притихших детей. Какой-то мужик нехороший не забрал у меня всё. Поспешно исправляется. Но добрее не становится. В расширенных от гнева глазах вулкан эмоций. Маленькие руки сжимаются в кулаки, а вполне милое личико внезапно каменеет и ожесточается. «Соглашайся, Вера, и мы накажем этого нехорошего мужика». Равнодушно выдаю, несмотря на то, что у самого внутри разгорается пожар. «С кем я связываюсь? Фурия. Но она подходит мне. А я нужен ей». «У нас обоих нет выбора, и пора бы ей признать это, потому что я устал уговаривать». «В чём подвох?» — спрашивает прямо, не скрывая своего отношения ко мне. «Не верит. Я ей тоже, и это нормально». «То есть ваша оговорка?» Короткий зрительный контакт, от которого воздух вокруг электризуется, и пока ничего не закоротило, я приседаю рядом с дочками. «Солнышки, идите наверх». Подаю им ладони, чтобы помочь спуститься с шаткого кресла. «Мы не ляжем спать без мамы», — вдруг заявляет Ксюша, и, сложив руки на груди и забавно надув губы, отползает вглубь кресла. Сестрёнка следует её примеру. А я изучаю двух рыжих обезьянок и потом оглядываюсь на веру. Вопросительно изгибаю бровь. Замечаю, что она опять побледнела. Но стоит нам пересечься взглядами, как краска негодования мгновенно приливает к её лицу. Любуюсь смертельной внутренней битвой, что разворачивается в ней, и отголоски которой мелькают в темно-изумрудных водоворотах. «Я зайду», — тихо сдается. «А сказку?» — торгуется Маша. Вера кивает. «Обещаешь?» «Обещаю», — улыбается тепло и искреннее. При этом кардинально меняется сама. Смягчается и сияет, будто окутанная солнечным светом. Ее улыбки хватает, чтобы двойняшки поверили и подчинились. Они сами соскакивают с кресла и, чмокнув меня в обе щеки, степенно покидают кабинет, аккуратно прикрыв за собой дверь. Готовы быть послушными детьми, лишь бы няня-мама опять не потерялась. «Вам надо поговорить с ними по поводу их мамы», — вкрадчиво лепечет Вера, проведя пальцем по щеке, будто смахивая слезы. «Хотя откуда?» «Вы должны объяснить им. У них нет матери». Грубо со злостью обрываю ее. «Умерла?» жалостливо округляет глаза и лишь раздражает сильнее. «Не с моей удачи!» — хрипло бросаю, как проклятие. «Ясно». Голос мгновенно леденеет, а от сочувствия не остаётся и тени. Так лучше. Проще продолжать деловую беседу. «Так вот, Вера!» — обхожу кресло и подаюсь к ней, упираясь кулаками в стол. Завтра же жду твои документы. Собери все, что только есть. Порой какая-то мелочь может повернуть дело в противоположное русло. Скорее всего, у меня могут возникнуть к тебе дополнительные вопросы. И здесь ты должна быть максимально откровенной, как на исповеди». «Ладно». Выслушав меня, тянет после паузы. «Мне скрывать нечего». «Если же хоть где-то всплывет обман, если попытаешься обвести меня вокруг пальца, я сразу же останавливаю процесс и отказываюсь от дела». Но это тебя не освободит от работы на меня. Отталкиваюсь от стола и меряю шагами пол. Если тогда в кабинете ты сказала мне правду, то я помогу тебе восстановить справедливость. В рамках закона. Подчеркиваю. Вряд ли я стану прибегать к своим уловкам ради веры. Но посмотрим по ситуации. Договорились. Уверенно кивает. Но у меня тоже есть условия. Добавляет дерзко. Мы невероятно раздражаем друг друга. Я это чувствую. Неприязнь с первого взгляда. «Хм, слушаю», — падаю в кресло, вальяжно развалившись. «Я не буду жить с вами», — выдает с такой презрительной интонацией, будто я ей секс предлагаю. И я зажимаю пальцами переносицу, самоуверенные бестия. Я согласна приходить в определенные часы и выполнять объем задач, прописанный в договоре. Неофициально я у вас работать не намерена. «Я тебя оформлю, подпишем договор. Но в нем будет указано твое проживание здесь». Бодаюсь до последнего. Проверяю, кто из нас больший баран. Не понимаю, почему ты артачишься. Чем тебе не угодил мой дом? Места много, комнату тебе отдельную выделю. Питание, водителя, если надо. Полный пансион. Будешь как в санатории, только детском. Усмехаюсь. Это ведь лучше, чем снимать квартиру. Напоминаю с намеком. Мне есть где жить. Раз уж вы согласились стать моим юристом, то больше нет надобности продавать квартиру. Я всегда могу переиграть свое решение. Резкой фразой стираю ехидную ухмылку с её лица. «Вы же джентльмен, Константин Юрьевич, а джентльмены слов на ветер не бросают». Не унимается Вера. «Кто тебе сказал такую глупость?» Отвечаю в такой же извительной манере, с усмешкой. «Я юрист. Слова — моё оружие, а любую ситуацию я способен повернуть в свою пользу». «Я думала, вы хотите мне помочь, а не крутить мной из стороны в сторону». хмурит рыжеватые брови. Её мимика дезориентирует с совокупности с внешностью напоминает мне дочек, а на них я не умею злиться и никогда не повышаю голос. «Это должно быть взаимовыгодное сотрудничество», — объясняю тише и спокойнее. «Чего ты боишься, Вера? Переживаешь, что стану домогаться?» — обезоруживаю ее прямым вопросом. «Выбрось эту чушь из головы. Я умею четко разграничивать личные отношения от официальных». «Более того, я убежден, что каждый должен заниматься своим делом и выполнять его безукоризненно, в той сфере, в которой он разбирается. Ты хорошо готовишь и прекрасно ладишь с моими детьми. Твои функции этим и ограничатся», — произношу абсолютно искренне. «У меня нет никаких планов на веру. Да и в принципе я наелся отношениями. Если мне приспичит, то я обращусь точно не к тебе, а к профессионалке. Кидаю, чтобы зацепить ее и немного поумерить пыл». «Вы только что завуалированно признались, что снимаете шалав Хамит в ответ. «Туше, укол ниже пояса». «Вера, ты же интеллигентная дама, что за выражение?» Цокую укоризненно. «А куда вы их водите? Прямо сюда, к детям?» «Если я стану вашей няней, то будьте добры, предупреждайте заранее, чтобы мы погуляли, когда вам приспичит, а потом я всё продезинфицировала». Кривится так, что я сам начинаю ощущать брезгливость. «Остановись, Вера», — выставляю ладони перед собой. «Стоп, стоп!» — готов заткнуть ей рот кляпом. «Во-первых, это не твое дело. Во-вторых, нет. И вообще, я просто привел пример. Сдаюсь, потому что наш разговор ушел не в ту степь. Кстати, по поводу отношений. м, -м, -м, -м. взмахивает ресницами. «Вспоминаю того поваренка, что крутился вокруг Веры и отчаянно ее защищал от меня. И очередное условие всплывает неожиданно». «Никаких мужиков, когда ты рядом с моими дочками. Да и вообще, пока я веду твое дело, старайся сохранять образ верной жены». «Я и так всегда была верной». С вызовом поднимает подбородок. Взгляд не прячет, руками не прикрывается. Не лжет. Сканирую ее, яркую и шикарную. Такие долго в разведенках не ходят. Вопрос времени. С другой стороны, и цену себе знает, так что не думаю, что она пустится во все тяжкие». «Детей я смело могу ей доверить, а личная жизнь няни меня не касается. Но почему-то вслух произношу другое». Ключевое слово «была». В общем, я предупредил. «Не подставляй нас обоих». «Не проблема». Легко соглашается. «Мужчины — это последнее, что меня сейчас волнует. В крайнем случае послушаюсь вашего совета и найму профессионала». Открыто издевается, но у меня закончились силы злиться. Я закатываю глаза и издаю хриплый смешок. Заноза рыжая. «Остаёшься?» Возвращаюсь к делу. «Нет», — встряхивает кудрями. «Вера, до да какого?» Бью ладонью по столу. «У меня работа, Константин Юрьевич». Поднимается с кресла и подается вперед. Ближе ко мне, так что наши лица оказываются напротив. Я пытаюсь заново подняться и не брошу свои заказы, пока не решится вопрос с кафе. У меня должна быть подушка безопасности на случай, если у вас не получится выиграть дело». Хоть меня и раздражает, что Вера сомневается во мне, но вынужден признать, она мыслит здраво, и я, чёрт возьми, с ней согласен. Что тебе нужно для твоей работы? Делаю шаг навстречу. Их сегодня уже было несметное количество. Старею я, наверное. Кухня в твоём полном распоряжении. Единственное, малышки не должны добраться до аллергенов. И готовить будешь в свободное от обязанностей няни время. И никаких поваров здесь. Снова образ её напарника перед глазами. не хрен ему в моём доме делать. «Знаете, в моей квартире нет столько правил». Дерзит рыжая. «А еще там нет необходимых санитарно-эпидемиологических условий». Одной фразой ломаю ее сопротивление. «Любая проверка накидает тебе штрафов и прикроет лавочку». «Угрожаете? И так не прикрыто?» разочарованно произносит. «Константин Юрьевич, вы не брезгуете самыми низкими методами». На миг заставляет почувствовать укол вины, но я отгоняю дурацкие ощущения. «Ты не оставляешь мне выбора?» «Зато мои методы — твой единственный шанс побороться с решением суда, и ты прекрасно это понимаешь». После моих слов воцаряется тишина. Тяжелая и настолько реальная, что ее можно потрогать. Кажется, вот-вот рухнет на меня бетонной плитой и похоронит под собой. «Хотя бы за вещами отпустите?» — звучит еле слышно, а в воображении стучит молоточек судьи. Заседание закрыто, мать его. «Более того, даже лично подброшу. И найму грузовик». Наслаждаюсь выигранным делом. Но завтра, всё завтра, я дико устал. Выбирай любую спальню, кроме моей, которая через стенку слева от детской. Не утруждайтесь, Константин Юрьевич. Боюсь, ваши услуги мне дорого обойдутся. Поправляет блузку, собираясь уходить. Я за рулём. Только пожелаю малышкам спокойной ночи и поеду домой. По крайней мере, сегодня. Усмехаюсь. Неужели Вера ещё не поняла, с кем связалась? С воскресенскими любые игры заведомо обречены на провал. Маша и Ксюша — достойные дети своего отца. И запудрят мозги кому угодно. Поэтому отпускаю Веру со спокойной душой, показываю, где детское, и невозмутимо возвращаюсь в кабинет. Передаю строптивую няню под надзор моих малышек. От них просто так не уйти.